монумент закат поджигай негромко сказал джек стоя на одном колене и утвердив подзорную трубу на парапете ожидаемых адских звуков и клубов дыма не последовало джек оторвался от окуляра и внезапно почувствовал под собой двухсотфутовую высоту только головокружение ему не хватало он хлопнул по парапету крепко зажмурился и объявил. «Шотландец в Белой башне! Я сказал, поджигай!» Потом открыл глаза, выпрямился и отступил за каменную сердцевину монумента, поскольку ракета могла с равной вероятностью взорваться и полететь. До него донеслись голоса Джимми и Дэнни, треск вспыхнувшего запала и топот бегущих ног. Парни забежали за колонну, тут же раздался глаз Василиска наполовину шипения, наполовину виск, стремительно затихающий вдали. Джек бегом вернулся на прежнее место и увидел луч черного дыма, протянувшийся над городом от парапета. Вблизи монумента клубы были зловеще подсвечены, словно штормовой фронт на закате. Дальше бледнели и растворялись. Единственными свидетельствами этого гнусного преступления против всех законов безопасной ракетной техники были дыра в крыше дома на ближней стороне Минсинг-Лейн и паутинка, соединившая упомянутый дом с большим блоком, закрепленным на лантерне монумента у Джека над головой. Оттуда она тянулась к блестящей медной бодейке в трех шагах от Джека между ног у великана-индейца. Индеец схватил шнур, чтобы он своим весом не вытянул из бадьи весь оставшийся Джек взглянул через парапет, нить уходила вниз и на восток, теряясь в тени монумента А вот на крыше церкви Святой Марии на холме шла какая-то мальчишеская потеха с прискоками и забрасыванием вверх камней на веревке Те, кто, в отличие от Джека, не знал, что несколькими ярдами выше протянулся шелковый шнур, могли бы подумать, что видят пляску людей, обезумевших от сифилиса или колдовского наваждения, своего рода бедлам под открытым небом. Со стороны одной из башен Тауэра донесся визг второй ракеты. «Скорость её была такова, что когда звук достиг монумента, заставив Джека повернуться в ту сторону, сама ракета уже скрылась из глаз. Он увидел лишь чёрную радугу, перекинувшуюся через Тауэрский холм и ров от кладбища за церковью всех душ до Белой башни. «Не горшок золотом, но вроде того», — заметил Джек. «Сейчас он удачно смотрел в нужную сторону». Так что различил стрелу белого пламени, которая взмыла с темзы оставляя за собой рваный дымовой шлейф. Она достигла апогея примерно над Тауэрской пристанью, погасла и, перелетев по инерции через внешнюю стену, рухнула на Тауэр Лейн. — Чёрт! Недолёт! — воскликнул Джек, когда до его ушей донёсся звук запуска. — На барже есть запасные! — сказал Дэнни. Джек поглядел в сторону церкви Святой Марии на холме. Пляска одержимых прекратилась, а ее недавние участники улепетывали, движимые понятным желанием поскорее скрыться с места преступления. Остались только двое. Один, сидя, что-то делал руками, другой стоял на стреме. Он мог не тревожиться. Ракета, просвистевшая у них над головой, подожгла чердак дома на Минсинг-Лейн. Туда-то, а не на крышу церкви, было направлено внимание представителей власти, по большей части самозванных, и куда более многочисленной и деятельной толпы. Тот, что сидел, внезапно вскочил и задрал голову, как будто выпустил голубя, и теперь следил за его полетом. Индеец, стоявший рядом с Джеком, принялся быстро-быстро тянуть шнур. «Полундра!» — крикнул Джимми, хватая бодейку и бросая ее через парапет. Дэнни чертыхнулся. «Теперь в фонарную башню!» От реки снова донесся свистящий визг и Джек увидел еще один дымовой хвост. Бодейка, ударяясь о мостовую, издала странный звук, нечто среднее между шмяк и дзынь. Томба смотрел в подзорную трубу и ухмылялся. «Люди в килтах на Белой башне», — объявил он. «И что они делают?» — спросил Джек. Его внимание было приковано к крыше церкви Святого Дунстана на востоке. Там сейчас повторялось то, что мгновениями раньше происходило на крыше церкви Святой Марии на холме. «Похоже, пьют осквебо и пляшут», — отвечал Томба. «Когда-нибудь ты дошутишься до того, что я задушу тебя своими собственными руками», — спокойно заметил Джек. «Одни тянут веревку с кладбища, другие поднимают флаг», — сказал Томба. «Флаг?» «Я ничего насчет флага не приказывал», — возмутился Джек. «Крест Святого Андрея и...» «Дьявол! Кто-нибудь из этих горцев соблаговолил заняться блоком?» «Блок крепит на... секундочку». «О, Господи!» — воскликнул Томба и со смехом отодвинулся от подзорной трубы. «Что там?» «Ракета. Чуть не сбила одного из них», — объяснил Томба. С реки вновь раздался глаз Василиска. «Так, последняя попала в цель?» «Скользнула по крыше Белой башни, как камешек по воде», подтвердил Дэнни, смотревший невооруженным глазом. «Прошла у одного шотландца между ног и врезалась в северный парапет». «Надеюсь, шотландец догадался наступить на веревку». «Вроде они ее тянут, перекинули через блок». «Крыша Тринити Хауза готова», — вставил Томба, глядя в подзорную трубу на здание между монументом и Белой башней. «Выбирай слабину!» — крикнул Джек, перегнувшись вниз. Здесь, наверху, его багрил ярый закатный свет. У подножия колонны уже пролегли синие сумерки. Там помощники Джека тянули шнур, быстро-быстро перебирая руками. Они работали на открытом пространстве, внутри своего рода оборонительного периметра. За его пределами быстро скапливались черные пушинки толпы. Напор зевак сдерживали громилы с плетками и лучники, которые залезли на цоколь и заняли позиции под крыльями драконов. «Что за слух выпустили спросил Джек у Джимми. Прямо под ними, свежеотчеканенной гинеей, сверкала расплющенная бодейка что Джек Манетчик будет на закате кидать с монумента золотые!» — отвечал Джимми. «Кладбище готово!» — объявил Дэнни. Слова его означали, что хотя никто из них не мог этого видеть, шелковая нить теперь шла напрямую от большого блока над их головами к такому же устройству на юго-западном углу Белой башни. Оттуда она тянулась через внутреннюю и внешнюю стены над пристанью к стоящей на якоре барже, которая полчаса назад отвалила от моста. С реки было не видно, а вот они с монумента видели хорошо, что на палубе баржи установлено большое, несколько ярдов поперечнике, колесо, насаженное на вертикальный вал. Оно было не такое мощное, как шпиль для выбирания якорной цепи, и скорее напоминало уложенную на бок самопрялку. Стоящие вокруг матросы, видимо, по сигналу с белой башни, принялись вращать колесо, наматывая на него тот самый шнур, который минуту назад при помощи ракеты перекинули через крепостную стену. Через несколько мгновений результат их трудов стал виден с монумента. Изменившийся угол наклона веревки показывал, что она натягивается. «Давай!» — крикнул Джек вниз. Его помощники уже собрались вокруг воза, поставленного у основания колонны. До сего момента его накрывали куски парусины. Сейчас их сдернули, и взглядом предстала огромная цилиндрическая бочка с умело уложенными в бухты миллиметроса. Однако то был необычный трос одинаковой толщины. Через блок на вершине монумента сейчас скользил шелковый шнур. Дальше он утолщался и ближе к одной бочке был уже с руку. «Отлично», — сказал Джек индейцу. «Значит, скоро я велю подать себе колесницу Фаэтона и его преподобию тоже». Его преподобие дал понять, что нашел слова Джека забавными. Индеец подавил вздох и побрел к лестнице, чтобы начать долгий спуск. «Че это вы хмыкаете?» – спросил Джек, обходя колонну и обнаруживая за ней отца Эдуарда де Жекса. Тот оттеснил четырех туристов-иудеев в юго-восточный угол площадки. У его ног стоял черный окованный сундук с распахнутой крышкой, кругом валялись хитроумные замки и ключи. Сундук уже почти опустел, но на дне его еще оставались несколько кожаных мешочков с чем-то очень тяжелым, звякавшим, когда Дежекс один за другим перекладывал их в прочную кожаную сумму. Вторая сумка, уже полная, лежала рядом с той, которую набивал Иезуит. «Ты сам, того не понимая, себя проклял!» – отвечал Дежекс. «Ты должен был сказать колесница Аполлона!» «Аполлон, прозвище Луя. Я так высоко не мечу». «Хорошо. Тогда Гелиоса, но не Фаэтона. Половина городских хлыщей разъезжает в Фаэтонах», — сказал Джек. «Почему я не могу пролететь в нем над Лондоном?» «Фаэтон был пащенок Гелиоса. Он взял папенькину сияющую колесницу и отправился на небо покататься». Однако, узрев высь, в которую воспарил, испугавшись героев и титанов, коих боги поместили на небосвод в качестве созвездий, Фаэтон потерял разум. Кони понесли, колесница стала жечь землю. Зевс поразил его молнией, и он рухнул в реку. Называя наше приспособление колесницей Фаэтона, мораль вашей сказочки мне понятна, сообщил Джек, глядя, как Дежекс перекладывает в сумку последние звенящие мешочки. Потом другим тоном добавил. «Занятно. Я всегда воображал, что обряды язычников с их голыми девками, перами и оргиями были поживее нестерпимо нудных христианских служб. Однако драматическая история Фаэтона в изложении вашего преподобия вышла сухой и назидательной, как молитвословие баптистов, Я говорю тебе, Джек, о твоей гордыне, о твоем невежестве и о твоей участи. Сожалею, что не смог сделать рассказ более веселым. Кто разъезжает в лунной колеснице по ночам? Селена, но ее металл серебро. Если эти лодыри на барже не будут крутить быстрее, то мы уподобимся ей. Время до темноты еще есть, объявил Дежекс. Джек подошел взглянуть на веревку, тянущуюся снизу к блоку и дальше над Лондоном к упомянутой барже, и с изумлением увидел, что она стала уже в палец толщиной. С изумлением и досадой, поскольку надеялся, что она зацепится за какой-нибудь флюгер и порвется, пока тонкая. «Такая уже не лопнет. Придется делать, что задумано». Прошло несколько секунд. Лондонская жизнь, как всегда, била ключом. Толпа под монументом, уже перевалившая за тысячу человек, требовала обещанных геней, то расступаясь, чтобы пропустить бешеного пса, то сбиваясь плотнее, чтобы поколотить карманника. Пожарные в Тауэр Хамлетс, а теперь и на Минсинг-стрит, заливали огонь. Солдаты теснили зевак. Горцы на Белой башне упивались победой, чувствуя, правда, легкую растерянность от того, что никто ее не заметил. Люди на барже вращали огромное колесо, словно главную шестерню исполинских часов. Корабли в гавани бросали якоря и снимались с якорей, словно ничего рядом не происходит. Сам Фаэтон уже падал в верхнем течении Темзы несколькими лигами западнее города и при определенном везении мог бы поджечь Виндзор. Его предсмертные лучи захлестнули Лондон, представив весь город зубчатым и золотым. Джек глядел на Лондон, вбирая каждую мелочь, как когда-то глядел на Каир. И впрямь это место вдруг показалось ему чужим и диковинным, Другими словами, он смотрел свежим взглядом путешественника и видел мелочи, ускользающие от прожженного кокни. Он должен был так смотреть ради Джимми, Дэнни и всех своих будущих потомков, ибо если Дежекс прав, то Джек и впрямь пащенок, который залетел в эмпирей, увидел то, что таким видеть не след, и был за панибрата с героями и титанами. Наверное, еще много поколений Шафто не смогут взирать с такой высоты и видеть так четко. Но что же он видел? «Отец!» — позвал Джимми. «Пора, отец!» — Джек посмотрел вниз. Веревка была уже толщиною с его запястье и больше не двигалась. Ее привязали к основанию монумента, превращенного для такого случая в швартовую тумбу. На барже перерубили якорный канат и спустили в реку огромные мешки из плотной материи, плавучие якоря. Течение наполнило их и теперь тащило баржу вниз, натягивая веревку по всей длине, что ощущалось и здесь. Снасть, удерживающая блок, застонала, как на корабле под ударом шквального ветра. На этом туго натянутом канате висел талевый блок, то есть шкив, надетый на хорошо смазанную ось и заключенный в чугунный кожух. Под ним на двух цепях болталась доска. Джимми держал одну цепь, Дэнни другую. Колесницу Фаэтона подали для посадки. Все, даже евреи, которые уже перебоялись и теперь чувствовали только любопытство, выразительно поглядели на устройство, затем на Джека. «Ладно, ладно», – сказал он и шагнул к доске. Дежекс протянул одну из сумок, и Джек перекинул ее через плечо. «До скорой встречи, падре!» – небрежно бросил он, и даже Дежекс почувствовал, что надо отойти. Джек сел на доску, висевшую вровень с парапетом, пристроил тяжелую сумку на колени и уперся в парапет, словно боялся, что сыновья оттолкнут его раньше времени. Опасение вполне обоснованное, поскольку он намеревался дать им отцовский совет. «Итак, ребята», — сказал Джек, — «либо это дело сработает, либо нет. Если все пойдет наперекосяк, не забывайте, что есть другие места, кроме Англии. Уж вы их навидались, вам я могу не объяснять. Великий Могол всегда возьмет на службу бравых вояк. Королева Коттакал...» Будет рада принять вас в своем дворце и тем более в своей постели. Наши партнеры на Квинокутте устроят вам торжественную встречу у подножия пика Элиза. Манила – тоже славное местечко. Японию не советую. И помните, что если вы отправитесь в противоположную сторону к берегам Америки и будете долго ехать на запад, то рано или поздно найдете старину Мойши, если Каманчи еще не понаделали из него макосин. В общем, если я окажусь на Тайберне, сваливайте отсюда поскорее. Только окажите мне прежде одну услугу». «Хорошо», – нехотя отозвался Джимми. В продолжении всей речи Джек избегал смотреть на сыновей, полагая, что те стыдятся слез, ручьями бегущих по их щекам. Теперь, взглянув на Джимми, Он увидел сухие глаза и нетерпеливое недоумение. Обернулся к Денни, тот рассеянно глядел на Белую башню. «Вы хоть что-нибудь слышали, черти?» «Ты просил об услуге», — отвечал Денни. «Прежде чем начать новую жизнь за океаном, если до этого дойдет, найдите Элизу и скажите, что я ее люблю». С этими словами он вырвал цепь сперва у Джимми, потом у Денни, наклонился вперед, оттолкнулся обеими ногами и полетел над Лондоном. Плащ его распластался по ветру, словно орлиные крыла, явив всякому, кто смотрел в это время вверх парчевый подбой, блеснувший в лучах заходящего солнца, как экипаж Аполлона. Начался его спуск.